Мне нравилось ходить босиком. Ледяной пол не был помехой. Я ступала уверенно и твердо, игнорируя взгляды, встречающиеся по дороге вампиров. Кажется, их собралось приличное количество. И все они провожали меня своими пронзительными хищными взглядами. Некоторые из них выглядели вполне обычно. Цвет глаз почти не отличался от человеческого. Разве только оттенки были более насыщенными? Их внимание меня не заботило. Пусть пялится. Сколько влезет. На пару шагов впереди меня двигалась Хельга. Вампир шицоколок и Я родно ухмылялась. И ежу понятно, по какой именно причине она бесилась и не скрывала своих эмоций. Чуткий слух вампира позволил разобрать каждый звук доносившейся из хозяйской спальни. Я бы смутилась, покраснела бы даже. Но нет, я не собиралась ничего скрывать, и надеялась, что мое вызывающее и откровенное поведение подстегнет Хельгу на решительные меры. К примеру, вампирша отвлечет охрану, пока я буду улепетывать из этого уютного особнячка. Главное оказаться за его пределами, а дальше. Я постараюсь воспользоваться своим даром и переместиться. И в этот раз постараюсь открыть портал максимально далеко от этих мест. Перед дверью, которую распахнула Хельга, я замерла на мгновение. Поправила короткое платье, которое совершенно ничего не скрывало, и растрепала волосы. Отражение в зеркале на стене подсказало мне, что выглядеть хуже просто невозможно. Более того, одно мое плечо было изуродовано клыками вампира, раны не успели зажить, и помимо небольших, но глубоких хрупцов, мою кожу украшали лиловые кровоподтеки. Я была уверена, что к утру ситуация изменится, синяки заживут, а шрамы исчезнут. Но в настоящий момент мое тело больше напоминало жертву, побывавшую в пыточном подвале. Порог комнаты я переступила с высоко поднятой головой и тут же застыла. Хелл занимал место у противоположной стены, а в центре комнаты стояли мужчины. Двое из них были знакомы мне с рождения. Мой старший брат Семир и его личный телохранитель. С третьим мужчиной я была незнакома. Но, судя по его вспыхнувшему интересам, взгляду, он не отказался бы от тесного знакомства со мной. Конкретнее, с моим телом.